Глава двадцать Шнур и бусины. Императорский дворец. Высочайший никому из Мерилов не сообщил, куда именно пропала Анна. Во-первых, он хотел посмотреть, как эта дружная стая будет себя вести. Во-вторых, ему нужен был рычаг давления. Он не зря больше трехсот лет находился у власти и планировал править еще столько же. Интриговать и заманивать птиц в селки Эрик умел лучше многих. Глядя на молодого, улыбчивого императора в обычной одежде, такого милого, такого открытого, не каждый вспоминал его истинный возраст и политические заслуги. Всем казалось, что перед ним парнишка, которого легко убедить в чем то Они очень заблуждались. Мэриллы были для него опасны тем элементам хаоса, который они принесли с собой из иного мира, но в то же время их навыки можно и нужно как-то использовать. Эрику чрезвычайно нравился Джонатан. В нем было настоящее благородство. И хитрость, разумеется, имелась, и изрядная доля лицемерия, и острый ум. Но это все качества для вожака большой стаи необходимые. Самое главное, что интриганом Джонатан не был. Во всяком случае, пока. Это значило, что его непременно следовало сделать своим другом по-настоящему искренне. Мэрилы не терпят лжи. С ними нужно быть честными. Эрик сделал свой ход убирая с шахматной доски одну из ключевых фигур — Белую Королеву. Чтобы ему не пытались внушить Мерилы, Анна была для всей этой братьи как шнур, который удерживал разноцветные бусины в балансе. Исчезла она, и все рассыпалось. Впрочем, приятно было узнать, что некоторых Мерилов Высочайший серьезно недооценил. Например, Эллен, которая и не Мерил вовсе, Мало что ухитрилась выбраться из серых крыльев, так еще и самостоятельно нашла дорогу в императорский дворец и не постеснялась потребовать высочайшей аудиенции, которую начала, вопреки всем правилам и традициям, первое, из ругательств. «Мне плевать, что вы король или император или кто там еще, или вы мне объясняете на пальцах, куда дели мою дочь», Или я вам нос со щеками сравняю?» Белокрылый выглядел совершенно очарованным. С ним никто ни разу в жизни так не смел разговаривать, как эта, в общем-то, грузная пожилая тетка с нелепой прической. «Мой титул звучит как высочайший и белокрылый, выше облаков парящий». Осторожно поправил Эрик мачеху Анны. Но вы можете звать меня по имени. Да мне плевать. Длиннокрылый, где Аннета? Ее же нельзя оставлять одну. Она же завернется в свои одеяла и впадет в спячку. В конце концов, я ее мать. Я имею право знать, где мой ребенок. И все же я не считаю нужным делиться с вами этой информацией. Таннет Мэрил. Мягко нараспев, ответил Эрик, «Поверьте, Анна под присмотром в таком месте, где ей будет комфортно». «Ты отправил ее к мужику?» «Возможно». «Маленький ублюдок». «Попрошу без бессмысленных оскорблений, таннет. Моя мать родила меня от отца». Эллен Мэрил нахмурила густые брови. Ей хотелось пристукнуть этого четырёхсотлетнего юнца, но она разумно опасалась, что ради нее запросто откроют проход в старый мир, куда она совершенно точно не желала возвращаться. Здесь интереснее. И экология лучше, и кормят бесплатно. Но Анна... Она привыкла опекать свою пачерицу, привыкла ей звонить, давать непрошенные советы и навязывать свое мнение. Она любила девчонку а теперь связь разорвали, и Элин чувствовала себя сиротой. Самое смешное, что с Джонатаном, родным сыном, связь была не настолько крепкой. Может быть, потому что Джо все же был мужчиной. «Не хотите говорить, значит?» «Ну так я сама ее найду», — решительно заявила Эллин. «Не такой уж и большой этот ваш Эйли Ран. Я уже карту изучила. Америка побольше будет». «Что ж, Таннет...» Я пытался. Но Мэрилы это та еще зубная боль. Мало мне вашей Маргариты, из-за которой при дворе уже случилось несколько драк. Мало той юной пташки, что разнесла химическую лабораторию в серых крыльях. Так еще вы вздумали бунтовать. Честное слово, женщины из вашей семьи мое персональное наказание. Кроме Анны мрачно вставила встревоженная его речью Эллин. «Кроме Анны», — согласился Эрик, — «она единственная, с кем можно договориться по-хорошему. И поэтому вы запихали ее в какую-то дыру к какому-то заплесневелому холостяку, — не утерпела женщина, — и поди ожидаете, что она, как это безумное Марко, заведет роман, покладисто выйдет замуж и нарожает кучу крылатых детишек?» так вот что я вам скажу умник довольно рявкнул эрик жмурясь от удовольствия как давно ему не доводилось по настоящему злиться попробуй пари на советников или придворных мигом начнут заговоры плести дипломатические увертки и постоянное напряжение высочайшего не отпускали даже в постели с женой хорошо что можно хотя бы с мэрилами дать волю своему характеру. «Та, Нэт я вынужден принять меры. Вы отправляетесь в ссылку». «Ну охренеть теперь». «Не переживайте. Вы любите море?» «Кто же его не любит?» «А детей?» «Ну, не слишком». «Тем не менее, вы мать, вырастившая двоих, причем весьма достойных». «Опыт у вас имеется, характер тоже. Я отправляю вас к альбатросам. Там и показываете свой характер, если осмелитесь». Он отвернулся, пряча улыбку. «О, да, шанаторы, второй ипостасью которых были эти огромные птицы с мощными крыльями. Если Мэрилы — боль зубная, то шанаторы — это прыщ на заднице» как бы грубо это ни звучало. Забавно будет совместить эти семьи. Впрочем, в последний раз ничем хорошим дружба сов и альбатросов не кончилась. Но с тех пор много ветров пролетело. Да и девчонка-шанатор нынче героиня. Вот и приставит он к ней эту отвратительную Мэрил. Они или друг друга сожрут, или подружатся во всяком случае, подальше от дворца. Итак, минус один. Или плюс, тут как повезет. Опыт подсказывал высочайшему, что союз Мерилов и Шанаторов будет настоящей бомбой. В прошлом эти семьи уже сотрудничали да так слаженно, что изрядно пошатнули крылатый трон. Отец Эрика, с этого трона едва не рухнувший, так и не простил себе слабости. Именно тогда власть перешла к сыну, который начал свое правление с вынесения приговоров. Так себе начало вышло, могло бы быть и лучше. К счастью, потом было немало других скандалов и потрясений. Потом Эрик женился, потом родились наследники. Славное было время. Несмотря на то, что жизнь вокруг тогда бурлила, подобно штормовое туче, ломала перья и выворачивала крылья, О прошлом Эрик всегда вспоминал с удовольствием. Веселые были времена, живые, настоящие, прямо как сейчас. Императорский двор гудел, как птичий базар. Единственная и неповторимая Маргарита Мэрил дергала всех за перья из хвостов и нисколько этим не смущалась. Наблюдать за ней было истинным удовольствием. Невероятно красивая чужачка обладала такой мощной харизмой и уверенностью в себе, что в первую же неделю получила больше десятка предложений руки и сердца. Сколько ей предлагали других органов. Даже у Белокрылова не было столько фантазии. Да что уж говорить, он сам едва не пал жертвой этого обаяния, но вовремя одумался. Точнее, ему жена мозги вправила в глупую птичью черепушку парой увесистых оплеух. Эрик мигом вспомнил, почему когда-то в нее влюбился. Нет, никакая Марго и рядом не летала. Маргарита Мэрил была одинокой птицей. Ей совершенно плевать и на Анну, на Эллен и на прочих членов стаи. Единственным, кто мог накинуть на ее клетку покрывало, был Джонатан. Его она уважала и слушалась. Интересно было бы знать, почему, но ни Марго, ни вожак стайна этот вопрос не ответили. Врали, юлили, прятали глаза. Что ж, не все сразу. Джонатану пока хватало слов высочайшего, что с его любимой сестрой все в порядке. Он не слишком тревожился, справедливо полагая, что Анна нигде не пропадет. Скорее уж волноваться нужно за того несчастного, замок которого его сестрица, вероятно, уже прибрала к рукам. И Мэрилов позволил себе не волноваться хотя бы об этом, потому что проблем у него и без того хватало. Во-первых, нужно было увозить Мэрилов из серых крыльев. Им ясно дали понять, что они там лишь гости. Жить в чужом гнезде — такое себе удовольствие. Во-вторых, Джоб был юристом и юристом отличным. Но Эйлиран — это далеко не земля. Пришлось изучить местное законодательство, а это не быстро и не просто. В-третьих, деньги. Золото и здесь оказалось универсальной валютой. Джонатан часть положил в местный банк и присматривался, куда бы инвестировать наиболее выгодно. Чужаку не так-то просто выйти в плюс. Пока самым удачным вложением он мог считать оплату учёбы четырёх юных Мэрилов. Как никогда Джонатану нужен был совет старшей сестры. Не совет даже, а просто беседа. Когда двое летят в одном потоке ветра, ответы приходят в голову сами собой. Но Анна была недоступна. Пришлось разговаривать с Марго. Какая-никакая, остая стая. «Мардж, нам нужен свой дом. Что скажешь?» «Кому это нам?» — удивилась черноглазая богиня. «Я не собираюсь жить ни с кем из Мэрилов. Мне нужно свое собственное жилье. И уж точно не дом, а что-то поменьше. Квартира, причем маленькая. В большой уборке много я не люблю. И чужих не пущу. «Замуж ты, как я понимаю, не собираешься», — вздохнул Джонатан. «Сколько уже было предложений?» «Сорок девять», — радостно ответила Маргарита, считая те, что были на земле, конечно. «Мой персональный рекорд. Кстати, почему это не собираюсь? Очень даже собираюсь сначала за Эрлисона, потом за Грулера, а дальше посмотрим». Именно. «В таком порядке?» — коротко уточнил Джонатан, даже не пытаясь ее понять. «Пока да». «Ну, Эрлисон первым сделал предложение, так будет честно». «Ты могла бы просто с ним переспать». «Так неинтересно. К тому же мне нужна квартира». «Не вижу связи». «Глупышка! Эрлисон подарит мне ее при разводе!» — снисходительно усмехнулась Мардж. Поверь мне, он будет счастлив, что так легко отделался. У нас есть деньги, я могу купить. Не нужно, я сама. Позаботься об остальных. Джонатан тяжело вздохнул. Вот и поговорили. Слушай, раз ты все равно не собираешься довольствоваться одним мужем, соблазни сначала Алкеда, попросил он Марч. Он владелец большинства швейных фабрик и один из самых богатых крылатых рана. Мэрилам пригодится такой родич». «Не уверена, что у меня получится», — сморщила очаровательный носик Мардж. «Алкедо мальчишка? Ему больше двухсот». «Легкомысленный мажорчик с папиными деньгами». «Ты ведь младшего имеешь в виду? Старший все же женат». «Младшего, разумеется». С ним будет проще. Я для него слишком старая. Он вообще меня не замечает. Ты же жаловалась на скуку. Хотя, ладно. У нас еще есть Джоанна. Через пять лет она выйдет на брачный рынок. Ты считаешь, что я не смогу? Да расплюнуть. Мне как раз нужно 50 предложение для ровного счета. Но больше года. Я с этим хлыщом не проживу, даже ради тебя. Думаю, этого будет достаточно, — спокойно кивнул Джонатан. А потом ему принесли письмо от Анны. Вполне в ее духе. У старшей сестры, судя по содержимому, было все в порядке. Она требовала денег и нижнее белье. И теперь Джонатан знал, как ее найти. С бельем вышла накладка. Он понятия не имел, где его искать. Пришлось просить помощи у Маргариты. Марч твердо заявила, что она едет в эль -Валат вместе с Джонатаном. Во-первых, развеяться и отдохнуть на лыжной базе. Во-вторых, обдумать стратегию. И если Джонатана что-то не устраивает, то он может ходить по магазинам нижнего белья сам. И, кстати, Анне наверняка нужны еще колготки, носки, пижамы и прокладки. На прокладках Джонатан трусливо сдался.